Встреча от цивилизаций. Ирнан Кортес одному из своих солдат в минуту покоя под умиротворяющее жужжание насекомых во мраке плоскогория. Эти дикари, когда играют в мяч, отрубают голову победителю. Солдат чешет в затылке. «Воистину дьявольское племя. Нужно научить их, что голову отрубают проигравшему».